— Вы меня слушаете? — тревожно спросил генерал. — Что нам делать? — Не знаю. Чаушевску сжал губы, чтобы не сорваться. — Значит, вы считаете, что мне нужно уехать из города? — Это ваше личное мнение. — Нет, — отрезал безжалостный генерал. — Это мнение вооруженных сил. Мы не будем стрелять в народ, а армия останется в казармах. — Мы не будем стрелять в народ, а армия останется в казармах. Хорошо. Принял решение Чушевскую. Может, он и прав. Оставаться в Бухаресте не имеет смысла. Нужно вылететь в провинцию и там организовать подавление этого мятежа. В столице всегда было много горячих голов студентов, рабочих, этих преподавателей, интеллигентов. "Я пришлю вертолёты", сказал с облегчением генерал. Президент не попрощавшись, положил трубку и только сейчас вспомнил о своей супруге. Он невольно поморщился, теперь предстоит еще тяжелый разговор и с ней, как много неприятностей за один день. Глава пятая Если бы Бернардо сам не встречался с «Инес Контрерас» в Толедо, он никогда не поверил бы в возможность подобной игры со стороны женщин. Как и было бы условлено, он стоял у стойки информационного бюро, когда сзади раздался счастливый голос «Инес», закричавший на весь зал «Гильермо!». Подобная экспансивность испанцев была обычным явлением — Если в Англии или Швеции такая эксцентричность встретила бы единодушное молчаливое осуждение, то в Испании всё воспринималось как должное. Громкие крики и радостные объятия были непременным атрибутом всех встреч и проводов в иберийских аэропортах. Он ещё не успел прийти в себя, когда увидел ронувшуюся к нему женщину и почувствовал на своих губах её неожиданно горячий поцелуй. Ничего не соображая, он даже не сумел достойно ответить. А когда попытался, Инесс уже отталкивала его от себя, глядя на смешливыми озорными глазами. На ней был серый брючный костюм и платок от Нины Рич. Бернардо неслышно вырвался. Он даже не думал, что с Инесс возможен такой поворот. Вчера она была уверенной в себе сухой, сдержанной женщиной. Сегодня она буквально искрилась счастьем. Хорошо, что я не женат, впервые в жизни подумал Бернардо. В каждой женщине умирает актриса. К ним подошёл высокий мужчина, мрачно наблюдавший сцену встречи молодожёнов. Он неприязненно посмотрел на Бернардо, но сохранял молчание, не подходя ближе, чем на пять шагов. Познакомьтесь. Это мой муж Гильермо. Это мой друг, о котором я тебе столько рассказывала, Альфредо Барус. Рад познакомиться, протянул руку Бернард. Его рука повисла в воздухе секунду-другою. С приездом, наконец сказал Альфредо протягивая свою руку и сжимая ладонь Бернарда в своем стальном пожатии. «С этим типом не придется еще столкнуться», — раздраженно решил Бернардо. Только ревнивых любовников ему и не хватало. «Пойдем в машину», — взяла за руку Бернардо его супруга. «Почему нельзя было придумать что-нибудь получше? Злился Бернарда. Можно было послать с ним кого-нибудь из Москвы, одну из тех готовых на все женщин, которые учились с ним на специальных курсах у чиновника. Он помнил метиску Ирину из Ташкента. Она была узбечкой, по отцу и русской по матери, и выделялась вызывающей восточной красотой, пышными волосами и стройностью настоящей русской красавицы — Ее коричневые с желтым отливом глаза привлекали всех находящихся в их группе парней. Но она отдавала предпочтение всем и никому. С каждым по очереди Ирина исправно встречалась, не отказывая практически никому, но и только —